При виде обезьяны человека все матросы обратились в такое же паническое бегство. Тарзан увидел, что Рокова среди них не было, и потому не пустился за ними в погоню. Ему был нужен только Роков. Он надеялся найти его в палатке, ну, а что касается матросов, то он был уверен, что в джунглях они все равно понесут справедливое наказание за все свои деяния. Джунгли сами воздадут им должное. И он не ошибся. Он был последним белым человеком, который видел их на этом свете. Тарзан вошел в палатку Рокова, но там никого не было, и человек-обезьяна, рассерженный этой неудачей, хотел немедленно пуститься в погоню за Роковым. Тамбуджа удержала его от этого, советуя ему вернуться в их деревню. «Он, наверное, там», — сказала старуха. «Пойдем туда поскорее». Предположение старухи показалось Тарзану правдоподобным, и вместо того, чтобы отыскивать здесь следы Рокова, он отправился с нею обратно к деревне Ваганвазом. Он надеялся, что Джен была еще жива, и если, к счастью, это так, то через какой-нибудь час ему удастся, наконец, вырвать ее из рук Рокова. Тарзан очень сожалел, что с ним не было Мугамби, Шиты, Акута и прочей его команды. Вот когда бы пригодилась их помощь! К своему удивлению, он не нашел здесь, в деревне, и признаков пребывания ни Джен, ни Рокова. Но, зная лживость предводителя, он не стал терять времени на бесплодные расспросы и поспешил обратно к покинутому лагерю, чтобы отыскать там хоть какие-нибудь следы Рокова и Джен. Он тщательно обошел вокруг колючей изгороди и нашел здесь кое-что, привлекшее его внимание. Изгородь в одном месте была разломана и разорвана, и по некоторым признакам можно было предположить, что кто-то пролез через это отверстие из лагеря и, очевидно, бежал в джунгли. Превосходно развитое чувство обоняния подсказало Тарзану, что те двое, кого он ищет, бежали здесь из лагеря и притом бежали в одном направлении — Минуту спустя он пошел по той же дороге, отыскивая слабые следы на земле. В это время вдали от лагеря, в глухих зарослях девственного леса, пробиралась по узкой тропе, объятая ужасом молодая женщина. Каждую минуту она боялась очутиться лицом к лицу с диким зверем или с таким же диким человеком. Она шла по узкой тропе наугад, надеясь, что тропинка приведет ее к большой реке, и вдруг остановилась в недоумении, Окружающая местность показалась ей странно знакомой. Что это значит? По одну сторону тропы под гигантским деревом лежала куча валежника. Джен с минуту подумала, и внезапно в ней проснулось воспоминание. Да ведь здесь ее спрятал Андерсон. Здесь он отдал свою жизнь после бесплодной попытки спасти ее. Джен от посягательства негодяя. Да, этого места в джунглях ей никогда не забыть. На всю жизнь оно врезалось в ее память. При виде валежника Джен вспомнила о винтовке и патронах, которые ей оставил в последнюю минуту злополучный швед. Ее рука все еще сжимала револьвер, выхваченный ею Рокова, Револьвер, правда, хорошая защита, но в нем было только шесть зарядов, а это слишком мало для ее длинного пути к океану. С замиранием сердца просунула она руку под валежник, там ли клад, оставленный ею. К великой своей радости она нащупала ствол винтовки и сумочку с патронами и вытащила и то, и другое из-под груды сухих ветвей. Джен повесила сумку через плечо и взяла перевес тяжелое ружье. Вооруженная таким образом, она почувствовала себя увереннее и с новой надеждой на успех продолжала свой путь. Ночь она провела на деревьях, а рано утром отправилась дальше. Днем, пересекая небольшую поляну, Джен чуть было не наткнулась на громадную обезьяну, которая вышла навстречу из джунглей. Ветер дул поперек лужайки, и Джен догадалась встать так, чтобы очутиться против ветра. Она успела спрятаться в густом кустарнике и держала наготове свою винтовку. Чудовище медленно двигалось по полянке время от времени обнюхивая землю и как бы отыскивая чьи-то следы. Еще не успел этот гигантский антропоид... Сделать несколько шагов, как из чаще джунглей, показался второй такой же, а затем еще и еще, и вскоре перед испуганной молодой женщиной предстали целых пять свирепых зверей. К ее удивлению, обезьяны словно в нерешительности остановились посреди полянки. Они собрались в кучу и оглядывались назад, как бы ожидая еще кого-то. Джен страстно молила Бога, чтобы они ушли как можно скорее. Каждую минуту случайный ветерок мог донести ее запах к обезьянам, и тогда никакое ружье в ее руках не помогло бы ей. Она взглянула по тому направлению, куда глядели животные, и ей показалось, что она поняла, почему они толпятся здесь, на лужайке, словно прячась от кого-то. Очевидно, их выслеживал хищник. И действительно, Через несколько минут Джен увидела гибкую, сильную пантеру. Громадная кошка бесшумно выскользнула из джунглей оттуда же, откуда вышли и обезьяны. Но каково было удивление Джен, когда пантера, вместо того, чтобы кинуться на обезьян, близко подошла к обезьянам и, спокойно усевшись рядом с ними, стала со спокойно заботливым видом облизываться. Но еще через несколько минут удивление Джен сменилось уже страхом. Из джунглей появился высокий чернокожий и приблизился к группе зверей. Она была уверена, что еще секунда, и от человека останутся одни клочья. Но черный человек спокойно подошел к странной компании и, что еще страннее, заговорил с ними. Вскоре все это диковинное общество двинулось дальше и скрылось в противоположной стороне джунглей. Со вздохом облегчения вскочила Джен на ноги и постаралась как можно дальше убежать от страшной банды. Она ничего не понимала, и вскоре ей стало казаться, что она просто видела странный сон. На той же дороге за назад другой человек лежал на земле полумертвый от страха. Он спрятался за огромным муравейником и видел ту же банду. Это был Роков. Для него это звериное общество не было ни новостью, ни загадкой. Он узнал страшных союзников Тарзана. И как только звери прошли мимо него, он первым же делом вскочил и бросился со всех ног бежать. Он бежал по направлению к берегам Угамби. Туда же шла ей Джен Клейтон. И когда она добралась наконец до реки, Роков был так близко к ней, что они могли встретиться каждую минуту. На берегу молодая женщина увидела большой челн, наполовину вытащенный на берег и привязанный к дереву. Это была желанная находка, если бы только Джен смогла спустить Челн в воду. Быть может, ей удалось бы добраться до океана. Отвязав веревку, Джен схватилась за нос челна. Толкая и раскачивая его, она старалась столкнуть ладью в воду, но все ее усилия были напрасны. Ей пришло тогда в голову навалить на корму лодки какую-нибудь тяжесть и раскачивать челн до тех пор, пока он не спустится в воду. Она нашла несколько тяжелых обрубков, с большим трудом подкатила их к челну, втащила в него и уложила на корме и с радостью заметила, что Чолн стал действительно опускаться в воду. Она была так занята этой работой, что не заметила, как неподалеку от нее появился какой-то мужчина. Он следил за Джен, и на его смуглом лице играла хитрая и недобрая усмешка. Чолн был уже в воде. Джен вскочила в него, положила туда же ружье и сумку, и уже хотела оттолкнуться веслом от берега, и вдруг в глаза ей бросилась какая-то мужская фигура. Легкий крик ужаса вырвался у молодой женщины, перед ней стоял Роков. Он подбежал к берегу и, угрожая смертью, заставлял ее остановиться. Джен Клейтон ничего не знала о неудачах, постигших Рокова со времени ее бегства из лагеря. Она была убеждена, что при нем есть оружие и что его люди следуют за ним, но она твердо решила не попадаться ему в руки. Лучше смерть, чем то, что ее ожидает. Еще минута, и челн понесется по волнам. Только бы попасть на середину реки, а там она уже вне власти Рокова. На берегу не было другой лодки, и ни один человек, тем более такой трус, как Роков, не решится броситься вплавь в реку, кишащую крокодилами. Роков был в сущности более всего поглощен своим бегством. Он охотно отказался бы от всех своих намерений по отношению к Джен и даже наобещал бы ей что угодно, если бы только она позволила и ему воспользоваться драгоценной лодкой. Он подбежал к самой воде и протянул руку, чтобы схватить нос судна, но в эту минуту Джен Клейтон напрягла все свои силы и оттолкнула челн от берега. Она на мгновение почти потеряла сознание от того страшного напряжения, в котором находилась последние минуты, но, слава богу, она спасена. Но не успела она опомниться, как увидела торжествующую улыбку на хитром лице Рокова. Он быстро нагнулся и с ликующим видом поднял еще оставшийся на берегу конец веревки, который челн был привязан к дереву. Джен Клейтон с широко раскрытыми от ужаса глазами смотрела на Рокова. В последнюю минуту, когда оказалось, все шло благополучно, ее опять постигла неудача, и она вновь оказалась во власти негодяя.